Глава 29. Заглядывая вперёд. С моих первых дней в ВКС я была страстно увлечена криминалистикой. В каждом деле есть свои особенности, и пока ты им занимаешься, это самое увлекательное дело, над которым ты когда-либо работал. Ответ на любую запутанную загадку приносит огромное удовлетворение. И каждый применённый инновационный подход или разработанная методика служат напоминанием о необыкновенной силе науки. За последние 45 лет криминалистика значительно развелась. Настолько, что если кому-то теперь удается избежать наказания за совершённые преступления, то чаще всего это оказывается косвенным результатом урезанных бюджетов, чем того, что он не оставил после себя на месте преступления никаких следов. Если у полиции есть возможность приложить к расследованию все необходимые усилия, а криминалисты прошли надлежащую подготовку и могут заполучить достаточно важных вещественных доказательств для исследования, есть все шансы раскрыть большинство совершаемых преступлений. Вне всяких сомнений, ДНК-экспертиза стала важнейшим нововведением в криминалистике за годы моей карьеры. Другим ключевым изменением стало зарождение цифровой криминалистики, потребность в которой возникла в связи с повсеместным и постоянным использованием тех или иных цифровых устройств В особенности мобильных телефонов, персональных компьютеров и ноутбуков, всего того, что преобразило нашу повседневную жизнь, а также систем видеонаблюдения, которые записывают, как мы её проживаем. Цифровые устройства способны предоставить невероятно полезные улики: кто с кем разговаривал, где человек находился в интересующий момент времени, где он бывал в последнее время, какие у него интересы, какие покупки он совершал и так далее. На записях с камер видеонаблюдения Можно увидеть сам процесс совершения преступления, либо то, как преступники приходят на место и покидают его. Порой это позволяет напрямую установить личность, а иногда помогает понять, где лучше всего искать образцы для традиционных видов анализа. Вместе с тем, подобной ДНК-экспертизе, здесь есть свои трудности. В цифровой криминалистике они связаны с огромными объемами данных, которые обычно приходится проверять а также необходимыми для выполнения этой задачи временем и затратами. Урезание полицейских бюджетов, потребность в наличии достаточного количества людей с необходимой квалификацией для выполнения этой работы, неизбежно накладывают на эти проверки ограничения, и на примере отдельных судебных процессов мы видели результаты пробелов в цифровых записях. Эти пробелы образуются либо из-за того, что информацию никто не искал, либо потому, что она не была предана огласке и они способны перевернуть с ног на голову любое дело, подорвав доверие общественности как к криминалистике, так и к полиции и прокуратуре. В наши дни ситуация усугубляется еще и сжатыми криминалистическими отчетами, введенными несколькими годами ранее. Задача состояла в том, чтобы превратить эти отчеты в краткое перечисление установленных фактов. Это должно было ускорить их составление, чтобы помочь следователям и прокурорам оценить доказательную силу улик и понять, насколько вероятно добиться от подозреваемого признания вины. Предполагалось, что нововведение повлечет за собой снижение затрат, бюрократии и проволочек в системе уголовного правосудия. Так появились два типа отчетов. Отчеты первого типа, SFR-1, в которых излагается суть дела, зачастую составляются некриминалистами, в отличие от отчетов второго типа. SFR 2, но в них лишь перечисляются обнаруженные доказательства без каких-либо комментариев по поводу контекста. Когда к SFR 1 претензий нет, он может использоваться в суде в качестве доказательств. Если же вопросы возникают, составляется SFR 2. Тут-то и начинаются проблемы, так как может оказаться непросто, особенно далекому от науки человеку, понять, какие могут быть основания для того, чтобы оспорить отчет. Как недавно мне сказал один баррестер, когда адвокаты не могут объяснить конкретные основания для оспаривания доказательств в SFR-1, они не могут подавать заявку на необходимое финансирование. Поэтому обвинения зачастую с радостью довольствуются SFR-1, где содержатся доказательства на основании криминалистической экспертизы, связанные, например, с образцом ДНК, требующие внимательного изучения в контексте рассматриваемого дела. В результате система, предположительно эффективная, зачастую порождает непонимание и общую путаницу, представляя реальный риск для уголовного правосудия. Еще больше беспокойства вызывает произошедшее за последние годы значительное сокращение количества отправляемых на экспертизу предметов, падение цен на услуги экспертов на 30-40%, а также то, что полиция все чаще выполняет криминалистическую работу своими силами в результате сокращения бюджета. Примерно за то же время объем внешнего рынка криминалистических услуг сократился с почти 200 миллионов фунтов примерно до 60. Эти факторы в сочетании с тем, что нужно выплачивать неустойку, когда не получается уложиться в зачастую невероятно сжатые сроки, растущей стоимостью аккредитации, а также необходимостью повышать зарплаты для удержания персонала, привели к тому, что традиционные поставщики криминалистических услуг начали терпеть убытки, или едва сводить концы с концами. Кроме того, поскольку многих криминалистов теперь нанимают учебные заведения, все может закончиться тем, что, успешно преподавая криминалистику, мы не сможем ею заниматься на практике. Неравномерное распределение тендеров. В прошлом году 75% полицейской работы было выполнено по результатам тендерных торгов. Плюс масштабные переносы работ между поставщиками по схеме «победитель получает все», отразились на стабильности и жизнеспособности всего рынка криминалистических услуг. Как следствие, некоторые компании вовсе закрылись, в то время как другие отвернулись от полицейской работы. Так, один из трёх основных поставщиков, оказавшись под угрозой банкротства, недавно был передан под внешнее управление с целью ликвидации. Полицейским управлением, пользующимся его услугами, пришлось его спасать, пока не был найден новый инвестор. Остается только гадать, чем все это обернется в ближайшем будущем. На фоне всего происходящего люди словно позабыли, что криминалистика – крайне экономичный и вспомогательный инструмент для раскрытия преступлений. Достаточно лишь рассмотреть некоторые громкие дела и сравнить стоимость всевозможных повторных расследований с расходами на услуги криминалистов, которые помогли их в итоге раскрыть. Также всегда следует добавить ту цену, которую пришлось заплатить людям, пережившим лишние годы страданий, прежде чем была поставлена окончательная точка. Вместе с тем есть еще один по-настоящему важный вопрос, нуждающийся в ответе. Приемлемо ли то, чтобы полиция одновременно занималась поимкой преступников и решала, какие именно предметы с места преступления, принадлежащие жертвам и подозреваемым, следует изучать и на предмет чего? Проводила все необходимые анализы, а затем представляла суду беспристрастные, как предполагается, доказательства на основе результатов криминалистической экспертизы. Даже если это и не имеет особого значения в каком-то конкретном деле, всегда существует риск, что это может отрицательно сказаться на исходе. Кроме того, люди могут воспринимать это как конфликт интересов, а для большинства из них восприятие и есть реальность. Один только выбор объектов для экспертизы может оказаться решающим для того, какие доказательства будут получены. Если искать только определенные вещи, именно они и будут найдены, и возникает риск превращения дел в пророчество. Так, помимо прочего, в полиции особенно часто берутся за поиск, то есть исследование предметов на наличие улик, поскольку это кажется довольно простым занятием, не требующим никакого дорогостоящего оборудования. Вместе с тем это один из важнейших аспектов работы криминалистов, в том числе из-за того, что в ходе него улики могут быть найдены или потеряны, либо, не дай бог, созданы, если никак не бороться с потенциальным загрязнением вещественных доказательств. Опасность усиливается еще больше, если закрывать глаза на контекст и сообщать лишь сухие результаты, не принимая во внимание отдельные обстоятельства дела. Теперь мы гораздо больше понимаем про когнитивные искажения, во многом благодаря работе доктора И.Т.Л. Дрор и его коллег из Института когнитивной нейробиологии при Университетском колледже Лондона. Говоря простыми словами, когнитивные искажения обычно случаются, когда какие-то детали, полученных прежде знаний, оказывают бессознательное влияние на чей-то мыслительный процесс и выводы, к которым человек в результате приходит. Их влияние продемонстрировали в серии экспериментов, когда экспертам по октилоскопической экспертизе предоставляли отпечатки с места преступления и просили определить, совпадают ли они с отпечатками подозреваемого. Было обнаружено, что решение, принимаемое квалифицированными и опытными специалистами, зависело от того, признался ли подозреваемый в совершении вменяемого ему преступления. Даже один и тот же эксперт мог вынести разное решение в зависимости от того, какая ему была предоставлена информация. И мы определённо видели нечто подобное на практике. Так, например, в ходе расследования терактов в Мадриде ФБР установило, что оставленный на сумке с детонирующими устройствами отпечаток принадлежал Брендону Мэйфилду. Но вскоре после этого испанским властям удалось найти по отпечатку настоящего террориста. Им оказался подданный Алжира. Предвзятость подтверждения, одна из разновидностей когнитивного искажения, назвали одним из факторов изначальной ошибки. Были похожие дела и позже. Кстати, другие эксперименты показали, что проблема когнитивного искажения касается в том числе и ДНК-экспертизы. Другой риск при текущем положении дел в криминалистике заключается в том факте, что, несмотря на значительный достигнутый прогресс, не все полицейские и криминалистические лаборатории имеют международную аккредитацию, а тем, у кого она есть, может оказаться непросто ее сохранить. Это неудивительно, поскольку получить и поддерживать подобную аккредитацию очень непросто, и на это требуются немалые деньги. Вместе с тем, такая ситуация ставит внешних поставщиков криминалистических услуг в невыгодное коммерческое положение перед собственными полицейскими структурами. Внешние организации — Обязаны иметь аккредитацию со всеми вытекающими расходами, чтобы претендовать на выполнение полицейской работы. Назначенный правительством регулятор в области криминалистики доктор Джили Анталли установила сроки, к которым все полицейские лаборатории должны пройти аккредитацию. Тем не менее, они уже давно прошли, а ей по-прежнему не достает полномочий согласно должности, и она мало что может с этим поделать. Разумеется, аккредитация не решение всех проблем но она обеспечивает необходимый надёжный фундамент, на котором может строиться всё остальное. Кроме того, аккредитация гарантирует надлежащую подготовку персонала и соответствие применяемых систем и процессов в выполняемой работе, а также их постоянное совершенствование. В свете беспокойства по поводу того, что изъяны в работе криминалистов могут привести к ошибочным приговорам, Огромное значение с точки зрения аккредитации имеет исследование криминалистики, проведенное по заказу правительства США Национальной академией наук, НАК. В своем отчете, составленном в 2009 году, НАК сделала заключение в виде 13 рекомендаций. Любопытно, что среди прочего было рекомендовано лишить полицию, прокуратуру, административного контроля над криминалистикой. Кроме того, говорилось о необходимости финансирования исследований по точности, надежности и обоснованности различных видов прикладной криминалистики, а также по когнитивным искажениям и другим источникам ошибок. Помимо этого в заключении предлагали сделать обязательную аккредитацию всех криминалистических лабораторий и сертификацию работающих там специалистов. В результате того, что криминалистическая работа в Великобритании разделена между полицейскими лабораториями и внешними поставщиками, а также из-за созданной системы, делящей все необходимые криминалистические услуги на отдельные составляющие, чтобы их было проще заказывать и контролировать, произошло две вещи. Во-первых, работа по одному делу зачастую стала дробиться между разными лабораториями, в связи с чем терялась общая картина и возрастал риск ошибочной интерпретации результатов экспертизы. Порой адвокаты не знают, какие именно эксперты должны отвечать в суде на те или иные вопросы. Должен ли это делать специалист из полиции, который видел предмет в первоначальном состоянии? Или лучше пусть выступит криминалист, ведь он проводил замысловатые анализы на образце, извлечённом из этого предмета? Проблема в том, что ни у первого, ни у второго не будет общей картины. Разумеется, в итоге решать вопрос по поводу чьей-то вины должен суд, однако при такой разрозненности доказательств задача может быть усложнена. Вторым последствием стало то, что при проведении экспертизы всё чаще делается упор лишь на несколько типов анализов, в связи с чем диапазон выбора изобретательных стратегий расследования постоянно сужается. Криминалисты жалуются на утерю навыков, как они это называют, а также на то, что в будущем необходимых навыков и знаний, когда они потребуются, может попросту не оказаться. Очень хороший пример области криминалистики, исчезающей на наших глазах. Анализ текстильных волокон Каждый человек носит одежду, и когда одежда одного человека контактирует с одеждой другого, либо с мебелью, автомобильными сиденьями и тому подобным, между ними происходит перенос крошечных фрагментов волокон. Мы бы практически наверняка ни за что не нашли следы крови и ДНК в делах об убийстве Стивена Лоуренса и убийствах на Пембрукширской береговой тропе, если бы не искали текстильные волокна. Даже когда у тебя на руках множество предметов для исследования, волокна могут подсказать на каких именно весомые доказательства. Проблема в том, что поскольку нам до сих пор приходится искать, извлекать, анализировать и сравнивать волокна вручную, эта работа занимает много времени, и как следствие она относительно дорогая. Ирония в том, что теперь у нас имеются технологии для автоматизации всего процесса. Нужно лишь немного денег на исследования, чтобы приспособить её для криминалистических задач. Вместе с тем ни одна из компаний не может похвастаться достаточной прибылью и не станет идти на риск дополнительных инвестиций в сложившейся обстановке. И их нельзя в этом винить. Достаточно взглянуть хотя бы на то, как в настоящий момент обстоит продвижение в Великобритании системы пара-ДНА, Система раннего обнаружения, позволяющая проводить ДНК-экспертизу только там, где она заведомо есть. Хотя правительство и выделяет какие-то деньги на исследования, большая их часть уходит на развитие полицейской криминалистики, чтобы полиция могла выполнять больше работы своими силами. Так всё и продолжает катиться по наклонной. Когда я обсуждаю с полицией уроки, извлечённые мной за годы в криминалистике, Они всегда оживляются и хотят получить совет по поводу каких-то конкретных дел. Разумеется, я с радостью его даю. Тем не менее, очевидно, что как только они вернутся к повседневной работе, из-за обилия поставленных перед ними задач, эти дела непременно будут снова отложены в долгий ящик. Любой, кто когда-либо работал в ВКС, может им только посочувствовать. Помимо прочего, особое беспокойство по поводу всего этого связано с тем, что при повторном расследовании нераскрытых дел Одними из наиболее полезных образцов, которые могут быть найдены в архивах, скорее всего, будут полоски клейка и ленты, снятые с вещественных доказательств. Вместе с тем, таких образцов берётся всё меньше и меньше, даже несмотря на то, что это в целом не требует много времени. Когда-нибудь в каком-нибудь деле другие методы поиска не дадут желаемого результата. И это непременно произойдёт, поскольку не всегда подвернётся удачно расположенная камера видеонаблюдения, а преступник, к примеру, может успеть до своего ареста стереть все данные с мобильного телефона. В этом случае для повторного расследования у нас не будет ничего. Это непременно приведёт к снижению нашей эффективности в будущем и поспособствует тому, что некоторые судебные ошибки не будут исправлены. И что тогда произойдёт, когда полиция будет абсолютно уверена в чьей-то вине, как это было в деле Кардивской тройки, Колина Стега или уже относительно недавно Кристофера Джеффриса? бывшего школьного учителя из Бристоля, ошибочно заподозренного в убийстве Джоанны Йеттис. Неужели мы вернёмся к старым жутким временам догадок, только на этот раз, несмотря на все наши знания и навыки, без страховки в виде большого количества образцов, по которым эти догадки можно было бы проверить? Разумеется, многие могут сказать, что происходящее сейчас, то, что полиция берёт на себя всё больше криминалистической работы, просто возвращение к исходному положению дел, Но это не так. За исключением дактилоскопии, которой полиция занимается по историческим причинам по сей день, криминалистика всегда была независимым занятием. Я помню, с какой гордостью мы отстаивали эту независимость ВКС, если она когда-либо ставилась под сомнение в суде. Мол, конечно же, вы так скажете, ведь вы работаете на полицию. Подавляющую часть криминалистических услуг в Англии и Уэльсе изначально обеспечивала МВД после чего эта сфера была приватизирована. Поэтому полиция никогда не занималась криминалистикой в масштабах наблюдающихся в наши дни. Любопытно, что в Шотландии произошло обратное. Там криминалистические лаборатории были переведены из-под прямого контроля отдельных полицейских служб под контроль полицейского управления Шотландии. В Северной Ирландии криминалистикой занимается ведомство под названием Science Northern Ireland, FSNI. Можно перевести как «криминалистика Северной Ирландии» входящее в Министерство юстиции. Пожалуй, мне следует уточнить свои слова по поводу полиции. Они касаются только этого конкретного аспекта их деятельности. Я испытываю глубочайшее уважение к полицейской службе в целом, к проделываемой ею работе, а также ко многим отдельным полицейским, таким как Стив Уилкинс, который руководил расследованием убийств на Пембракширской береговой тропе, к Бренту паре из полиции Западного Уэльса, ответственному за успешное расследование убийства Линнет Уайт, а также, разумеется, к моему партнёру Вексиум Крису Крэгу. Естественно, как и в любой организации, определённые представители различных полицейских управлений оставляют желать лучшего. И это имеет значение, поскольку их положение влиятельно. Тем не менее, по моему опыту, подавляющее большинство трудится действительно на славу, причём зачастую в очень непростых условиях. Я давала множество лекций перед различной аудиторией, включая старших следователей полиции, судей, адвокатов, медиков и студентов. После моего выступления примерно год назад на ежегодной конференции, на которой собрались старшие следователи со всех полицейских управлений в стране, множество людей подошло ко мне потом, чтобы рассказать о деле, над которым они работают, и спросить, как бы я поступила с точки зрения криминалистики. А придумать что-то новое можно всегда. Я поразилась этому и сделала вывод, что многие явно стремятся к тому, чтобы в криминалистике применялся более холистический и изобретательный подход. Вместе с тем этого чрезвычайно сложно добиться, когда между следователями и криминалистами стоит стена, как это происходит сейчас. Вот почему учёные сейчас озабочены такими аспектами, как особенности работы системы, когнитивные искажения и риски судебных ошибок. И это одна из причин, по которой, как мне кажется, мы не должны попросту мириться с переходом криминалистики в руки полиции. Пусть это и следствие установленной системы, а не их вина. По природе я определённый оптимист. Я верю, что криминалистика найдёт выход из сложившегося затруднительного положения. Однако этого не произойдёт, и уж точно не в ближайшее время, если мы будем сидеть сложа руки в надежде, что всё случится само собой. Каждый должен проявить к уголовному правосудию активный интерес. Никогда не знаешь, с чем придется столкнуться в жизни, и я ни в коем случае не имею в виду что-либо столь драматическое, как убийство другого человека. Тем не менее, если вы окажетесь не в том месте и не в то время, кто знает, в чем вас могут заподозрить. О подозрении и их последствий порой оказывается вполне достаточно, чтобы сломать человеку жизнь. Таким образом, нам всем нужно позаботиться о том, чтобы наш голос, был услышан людьми, избранными для управления этим важнейшим аспектом нашей безопасности и свободы. Идеальным решением была бы система, которая обеспечивала бы полицию моментальной криминалистикой на месте преступления, но при этом ученые-криминалисты оставались бы независимыми, а их услуги не стоили бы слишком дорого. Так полицейские не только были бы обеспечены поддержкой в повседневной работе, но и смогли бы получать консультации, Кроме того, их выводы было бы кому поставить под сомнение, если к делу может и должен быть применен иной подход. Эти услуги должны включать и анализ отпечатков пальцев, представляющих собой еще одну разновидность следов для криминалиста, и, конечно же, это тоже часть его работы. Шотландская система демонстрирует явные преимущества подобного интегрированного подхода. Нововведения тоже заслуживают некоторого внимания так как из-за чрезмерной конкуренции, создаваемой урезанными полицейскими бюджетами, стоимость услуг стала слишком низкой. Частные компании едва ли в состоянии самостоятельно финансировать необходимые исследования и разработки, чтобы поспевать за достижениями остального научного мира. Так что либо расходы на это должны быть включены в стоимость услуг, либо должно выделяться отдельное финансирование на исследования и разработки, Особенно в областях, где технологии развиваются стремительно, таких как цифровая криминалистика. Сотрудничество с университетами в этой сфере должно войти в норму. Я понимаю, что всё, о чём рассуждаю, противоречит имеющимся тенденциям. Однако что-то определённо нужно поменять и как можно скорее. Слишком многие смотрят на криминалистику сквозь розовые очки, особенно после закрытия ЭКС. Я в целом поощряю рыночный подход особенно с учетом того, до какого состояния была доведена ЭКС. Конкуренция оказывает колоссальное позитивное воздействие хотя бы на стоимость услуг, а также на скорость внедрения новшеств, когда она только появилась в нашей области. Чего я боюсь, так это некоторых поверхностных исследований, согласно которым все начало идти под откос в 2012 году, из чего был сделан вывод, что причиной стало закрытие ЭКС, поэтому необходимо ее восстановить. Не должно оставаться никаких сомнений в том, что какой бы выдающийся ЭКС ни была, во многих аспектах, я помню, что и сама, в общем-то, продукт этой системы, она стала слишком заносчивой и самодовольной, начав диктовать полиции условия и сроки предоставления услуг, пока в конечном счете новому поставщику, знающему свое дело, не составило труда показать, что есть способ лучше. Прежде чем мы оставим эту тему, давайте поговорим про прибыль. Распространено убеждение, что любая коммерческая организация заинтересована исключительно в получении массовой прибыли, которой она могла бы поделиться со своими акционерами. За всю мою практику в этом бизнесе никогда не было прибыли, распределяющейся подобным образом. Все заработанные деньги вкладывались в дело. Да и в любом случае мы не ожидаем заработать баснословную прибыль на этой, по сути, общественной службе под частным управлением. У общественности много поводов для беспокойства. Криминалистика занимает, пожалуй, среди них далеко не первое место, и это можно легко понять. Тем не менее, мне кажется, люди встревожились бы сильнее, узнав, что полиция все чаще оказывается ответственной за предоставление беспристрастных доказательств на основании криминалистической экспертизы, поддерживающих обвинительную позицию. Риск когнитивных искажений и других форм предвзятости будет всегда. Моё беспокойство вызывает то, что в настоящий момент мы рискуем гораздо больше, чем следовало бы. В общем и целом, за исключением некоторых ужасных судебных ошибок, наша система правосудия весьма неплохо справлялась со своими задачами. Но мы не можем почивать на лаврах. Всё меняется, и, как подметил американский философ Джордж Сантаяна, те, кто не помнит своего прошлого, обречены его повторять. Так что давайте не допускать дальнейших судебных ошибок, вина за которые будет ложиться на отдельных криминалистов. Давайте позаботимся о том, чтобы наша криминалистика оставалась надежной, прозрачной, логичной и сбалансированной, как это рекомендует Ассоциация поставщиков криминалистических услуг. Давайте позаботимся о том, чтобы проделанная работа проверялась независимыми криминалистами с должной квалификацией от имени защиты, если в этом возникает необходимость. А еще Давайте постараемся не утратить важнейших навыков, на приобретение которых у нас ушли годы, как тех, что касаются отдельных типов доказательств, так и их комплексного анализа, что помогает создавать эффективные стратегии расследования, столь успешно себя зарекомендовавшие в процессе работы над многими из наших самых запутанных дел последнего времени.